Сама жертва превращается в вампира после того, как умрет и встанет из гроба. По крайней мере, во всех книгах утверждалось именно так. Хок хмыкнул. Не доверял он подобной писанине. «Нам стоило бы запастись чесноком», – внезапно произнес он. «Кажется, это помогает». «Чеснок? В такое время года? Знаешь, сколько он стоит на рынке? От нынешней жары все выгорело, и торговцы пользуются нашим бедствием». «Ладно, не кипятись, я просто вспомнил». Примирительно произнес Хок. Боярочник вроде тоже помогает». «Определенно». «Надеюсь, кол взять с собой ты не забыла? Без кола я туда не войду». «Расслабься, милый. Конечно, я не забыла». Фишер вытащил тонкий деревянный кол из-за голенища сапога. Он был примерно с фут длиной и тщательно заострен. Выглядело такое оружие вполне по-боевому. «Как я представляю», продолжала Фишер, «все очень просто». Я вонзаю кол в сердце, а ты отсекаешь голову. Мы раздельно сжигаем обе части тела, развеиваем пепел и все. Да, примерно так, согласился Хок. Он помолчал, глядя на закрытую дверь и спросил. А ты когда-нибудь видела самого Треска и его дочь? Треска я видела вчера на брифинге, ответила Фишер. Выглядел он ужасно. А я встретил несколько месяцев назад его дочь. Взглянул на нее мельком. Я тогда был телохранителем советника Де Джорджа. Ей исполнилось 16, она была такой яркой, яркой и счастливой. Фишер взяла мужа за руку. «Мы вернем ее, Хок», – проговорила она. «Мы найдем ее». «Да, конечно». Он снова ударил дверь. Звук разнесся по улочке и замер. В доме царила тишина, в соседних домах тоже. Хок огляделся. На улочке по-прежнему никакого движения. Тетя подсказывала ему, что опасность рядом. За четыре года службы... У него развилось особое шестое чувство, иначе он не был бы стражем. «Ладно», — наконец сказал Хок, — «входим. Только внимательно следи за тылом, девочка. Мы действуем по инструкции, но бдительность не помешает, правильно?» «Правильно», — согласилась Фишер. «Мы в безопасности пока не сила солнца. Вампиры не покидают свое убежище до его захода». «Да, конечно, но у большинства из них есть слуги. Люди, которые присматривают за ними, когда они спят». Вроде телохранителей, помогающих расправиться с жертвами. Ты читал о таких случаях? Разумеется, сразу же, как стали распространяться первые слухи. Я не собираюсь попасть в просак Хватит прошлогодней истории с оборотнем. Хок нажал на ручку двери. Она легко повернулась, и дверь медленно открылась. Петли предательски скрипнули. Хок от неожиданности вздрогнул. Широко распахнув дверь, оглядел пустой и темный холл. Никакого движения в сумраке. «Тени лежат неподвижно». Фишер осторожно двинулась следом за мужем, держа руку на эфесе. «Будто нас ждали». «Давай войдем», – предложила Фишер. «У меня плохие предчувствия». Они ступили в холл и закрыли за собой дверь, оставив небольшую щель на случай, если придется уносить ноги. С минуту стояли в полумраке холла, привыкая к темноте. У Хока в кармане лежали свечи, но без особой нужды он не собирался ими пользоваться. В любой момент свеча могла погаснуть, и тогда они станут совершенно слепыми и беспомощными. Лучше привыкнуть к окружающей обстановке пока возможно. Хок услышал осторожные шаги Изабель за своей спиной и улыбнулся. Он ведь знал о ее состоянии. Терпеливо ждать развития событий не в их привычке. Оба чувствовали себя увереннее в действии. Хок огляделся. В полумраке Холла могло скрываться и наблюдать за ними любое существо – тогда как они обнаружить его были не в силах. Хок, почувствовал, что опять напрягается, заставил себя расслабиться, задышав редко и глубоко. То, что пряталось в темноте, было ему не страшно. С ним его топор, а Изабель прочно прикрывает тыл. Остальное не важно. Его глаза, наконец, привыкли к темноте, различая очертания узкого холла. Там абсолютно пусто. Хок немного успокоился. «Ты в порядке?» – прошептал он жене. «Нормально», – ответила она, – «пошли дальше». В конце холла простая деревянная лестница, которая вела на второй этаж. По обе стороны от нее двери. Хок вытащил топор и держал его в руках. Привычная тяжесть оружия придавала уверенность. Он покосился на Фишер и улыбнулся, заметив, что и она тоже приготовилась к бою. Хок сделал ей знак двигаться к правой двери, а сам направился к левой. Она кивнула и осторожно ступила направо. Хок прислушался, повернув ручку – Слегка приоткрыл дверь, а потом распахнул ее одним ударом и стремительно вбежал в комнату, держа топор наготове. Комната оказалась абсолютно пустой. Мебели нет, на голые стены сквозь щели в ставнях падали отблески заходящего солнца, плесень в углах, толстый слой пыли на полу. Все указывало на то, что здесь давно никого не было. Хок медленно двинулся вперед, под его тяжестью заскрипели старые половицы. К сильному запаху пыли и плесени примешивался слабый, но тошнотворный запах разложения, будто в доме давно лежало что-то мертвое. Хок принюхался. Может, это ему только кажется. Он быстро обошел комнату, выстукивал стены в поисках скрытых помещений, но ничего не обнаружил. Вышел на середину, снова все тщательно осмотрел и вернулся в холл. Фишер уже ждала его. Хок покачал головой, и она слегка разочарованно пожала плечами. Он улыбнулся. То, что Изабель никого не нашла, он уже понял, иначе поднялся бы такой шум. Понятие дипломатии было ей неведомо. Хог двинулся к лестнице, Фишер последовала за ним. Старые деревянные ступени скрипели и прогибались под их ногами.